Глава шестая. Музыка сердца. Музыка играла, и лунный свет струился сквозь окна облачных врат. Перед глазами Сяобая словно разворачивали целую картину. Весной лёд трескается, и рыбы свободно резвятся в во водах рек. Летний пруд с лотосами. Сумерки постепенно сгущаются. Светлячки выглядят в темноте, как звёзды. Наступают осенние морозы. Листья меняют цвет, лес покрывается туманом, зимой падает снег, и холодная луна взбирается к верхушкам деревьев, а в это время в топке потрескивали дрова. Сяобай словно слушал песню богов. Его душу захватила музыка, а напряжение постепенно отпускало. Будучи отданным этой стране, за исключением некоторых торговцев, которые привозили товары с его родины, никто не мог поделиться с ним новостями о доме. У него не было никаких контактов с родными и близкими. И днем, и ночью Сяобай всегда думал о родине, но он прекрасно осознавал свое положение и никогда не выдавал своих чувств. Однако звук цинь ударил по струнам его сердца. У него на глаза навернулись слезы. Он действительно тоскует по дому. В этот момент прозвучал громкий голос Фэйю, что прервал его размышления о доме. «Быстро заткни уши!» Сяубай поднял голову и безучастно посмотрел на фею. Тот быстро оторвал кусток ткани от своего рукава, разорвал его пополам, быстро собрал кусочки в клубок и закрыл ими уши мальчика. Затем указал на окоченевших, напоминая, что он должен быть осторожен. Окоченевшие, которые раньше просто стояли посреди комнаты, резко задвигались. Они трясли ногами, ходили из стороны в сторону, поднимали головы и смотрели своими впалыми глазами в направлении, откуда исходила музыка, словно их что-то сильно притягивало. Сяобай онемел от страха и не мог даже двинуться в том направлении. Он ясно чувствовал, что в облачных вратах царила атмосфера, не принадлежащая этому миру. Затем странное ощущение заставило его развернуться. Он больше не вслушивался в мелодию цинь, а отвлекся на бормотание фэйю. Когда он внимательно прислушался, то обнаружил, что не может ничего разобрать. Это нельзя назвать разговором, так как Фэй Ю просто безостановочно повторял какие-то слова, и они были совсем не связаны друг с другом. Сердце, дерево, дымка, луна, небо, дождь, бамбук. Сяобэ решил, что это какое-то заклинание. Он видел, как маги произносили заклинания во время ритуальной церемонии. Однако то, что произносил Фэйю, полностью отличалось от того, что делали маги. И здесь нет ни курильницы для благовоний, каких либо жертвоприношений. Эти слова также не казались молитвой. Кроме того, когда маги произносят заклинания, у окружающих это не вызывало никаких чувств. Сяобай развернулся и увидел, что глаза Фэйю плотно сомкнуты, указательные и средние пальцы прижаты к губам, и он без устали повторял слова. Вечерний ветерок заставлял ставни на окнах облачных врат ходить ходуном, но юноша был совершенно отстранен от внешнего мира. Его спокойная поза напоминала неторопливую и независимую цаплю в горном ручье, но голос становился тверже, и слова он произносил все быстрее и быстрее. Неизвестно почему, возможно, из-за того, что сила слов Фэйю становилась сильнее, Сяобай почувствовал, что его сердце готово вырваться из груди. Однако он не мог перестать прислушиваться к его голосу. Последнее слово, произнесенное юношей, совпадало с первым — сердце. Сяубай внезапно осознал, что звук — стих. Фэйю распахнул глаза, и в то же время деревянный ящик, который Сяубай когда-то нес на своей спине, начал светиться. Неизвестно в какой момент, но в углу облачных врат возникла нечеткая фигура. «Что ж, наконец-то ты явился». Фэйю, казалось, приветствовал кого-то так, словно они давно не виделись. Сяубай посмотрел на тёмную тень, затем снова перевёл взгляд на окоченевших. В этот момент он, наконец, понял, что все пациенты смотрели именно на эту тёмную фигуру неизвестного происхождения. «Кто ты и откуда пришёл?» — выпалил Сяубай. Тень не ответила. «Ты играл очень хорошо!» — похвалил игру мальчик. «Я никогда не слышал такой прекрасной мелодии цинь!» Черная тень, казалось, вздрогнула и сразу же успокоилась. Фэйю был очень увлечен и мгновенно уловил эту дрожь. «В этом месяце настолько звездная ночь наступает редко. Почему бы вам не забыть о мирских проблемах и не показать свое истинное лицо, а заодно и поговорить с этим молодым человеком?» Сказав это, он вытянул палец и указал на Сяо Бая эй айю селбай встревожился понизил голос и зашептал ему на ухо я никогда не изучал искусство игры на цинь просто играл для себя как я могу обсуждать музыку с таким блестящим мастером ш ейю взглянул на него ты слишком много болтаешь дело не в том что я не хочу показывать свое истинное лицо раздался из за угла едва различимый голос «Просто я слишком долго пробыл вне этого мира, и мое старое лицо изуродовано. Боюсь, вы испугаетесь». «Сяо Бай, ты боишься?» — сразу спросил Фэйю. «А чего бояться?» — с любопытством переспросил Сяо Бай, услышав голос тени. «Мы пришли сюда сегодня вечером, чтобы встретиться с тобой», — медленно произнес Фэйю. «Пожалуйста». «Представься нам!» Он просил вежливо, но в его голосе сквозила настойчивость. «Как вы узнали, что я прячусь в облачных вратах?» «Мы следили за окоченевшими и не знали, что здесь кто-то есть!» Прежде чем Фэй Ю успел его остановить, Сяо Бай уже все рассказал тени. «Неважно. Я знал, что рано или поздно вы меня найдете!» Вздохнула тень. «Поскольку вы полны решимости вернуть души этих людей, обнаружить меня было легко». «Ты по-прежнему отказываешься появляться?» — спросил Фэйю. «Сяубай просто хочет сыграть с тобой, и больше ничего». Сяубай поспешно потянул его за рукав, но тот не обратил на это никакого внимания. «Почему ты просишь моего согласия?» — усмехнулась тень. «Твое могущественное заклинание заставило меня показаться. Мое тело уже совсем дряхло. Я всего лишь слабый дух, играющий на цинь Как я могу с кем-либо соперничать?» «Поскольку ты такой упрямец, у меня нет выбора, кроме как продолжать читать заклинания». Фэйю недовольно посмотрел на тень и слегка приподнял рукава. В это время Сяо Бай остановил его и покачал головой. «Знаешь ли ты историю о Лу Ай?» — неожиданно спросил духа Сяо Бай. «Какую историю?» «О чиновнике царства Лу в период Чуньцу не слышал?» В этот момент не только дух не понимал, о чем пытается сказать Сяо Бай, но даже Фэйю был сбит с толку. «Что же он задумал?» «Учитель однажды рассказал мне историю о Луай, и я хорошо ее запомнил. Он был чиновником и довольно своеобразным человеком. Он был не только невероятно уродлив, но еще и постоянно хромал и горбился. Но все мужчины всегда были с ним в хороших отношениях, а женщины жаждали его внимания. И таких людей со временем становилось все больше и больше». «Но почему?» — спросил Фэйю. «Он провел с учителем гораздо больше времени, чем Сяобай, но тот никогда не рассказывал ему эту историю». «Тут несложно догадаться», — продолжил Сяобай. «Правитель царства Лу тоже заинтересовался. Он позвал Лу Ай во дворец, чтобы внимательно его рассмотреть и понять, правдивы ли слухи. Чиновник действительно был очень уродлив, и правитель царства Лу возненавидел его за это, но все же отдал приказ о передаче прав правления Лу Айю». Так, спустя четыре месяца царство перешло в руки страшного и странного человека. Тогда, несмотря на невыносимый внешний вид, он должен был быть человеком чести и очень способным. Правитель царства Лу, скорее всего, оценил его навыки и таланты. Однако прошло немного времени, как Луай решил покинуть страну. Ему нравилась обычная жизнь, не обремененная политическими делами. Правитель царства Луай опечалился, ведь он понимал, что никогда не сможет найти другого человека, с которым будет так же хорошо и весело. «Неужели учитель рассказал тебе эту историю?» — спросил Фэйю у Сяобая. «Да, боже, учитель еще в своей книге написал историю о Луай». «История интересная. Но какое отношение она имеет ко мне?» — фыркнул в углу дух. «Но ты точно должен знать о Фениксе, не так ли?» Дух не появился, и Сяобай решил рассказать другую историю, которая может иметь к нему какое-то отношение. «Что насчет Феникса?» «Говорят, что феникс — прекрасное и ни с чем не сравнимое существо с куриной головой, ласточкиной челюстью, змеиной шеей, спиной черепахи, рыбьим хвостом, перьями разных цветов и ростом шесть футов». <звук> Дух не понял, что Сяобай этим хотел ему сказать, и промолчал. Старики, живущие по ту сторону горы, рассказывали мне, что такая птица, как феникс, обладает благородным характером. Он не пьет родниковую воду, не ест бамбук и уже тысячелетиями не обитает в нашем мире. Добавил Фэйо. Верно, но подумайте сами. Если бы он не был такой благородной птицей и не обитал во восточных землях, вы бы все равно заметили, когда эта птица парит в небе. Она олицетворяет добродетель, праведность, мир, веру и доброжелательность если бы феникс был обычной птицей, люди не обращали бы на нее внимания, не говоря уже о том, чтобы поклоняться ей и изображать ее на жертвенных сосудах. «Что ты пытаешься этим сказать?» — спросил дух. «Думаю, исходя из истории учителя, я понял, что, каким бы прекрасным ни было тело, оно рано или поздно исчезнет, и душа важнее. Вот почему нам выпала судьба встретиться здесь тень сегодня. Не так ли?» Дух незаметно кивнул головой. Слова Сяубая тронули его. «Здесь больше никого нет, ни Фэй Ю, ни я, не будем смеяться над тобой, так зачем скрываться?» Хотя тон Сяобая был искренним, тень не произнесла и слова. Фэй Ю терял терпение. И если раньше он бы просто продолжил читать заклинание то сейчас из-за Сяобая ему пришлось неохотно ждать. Сяобай взглянул в угол, где находился дух, и снял бамбуковую флейту, привязанную к его поясу. Он поднес ее к своим губам и заиграл волшебную мелодию. Фэйю хорошо разбирался в музыке, и он понимал, что эта трагичная и трогательная мелодия Сяо Бая явно была связана с его домом. Он не понимал, почему мальчик перестал разговаривать с тенью и решил сыграть на бамбуковой флейте. Какой в этом был смысл? Окоченевшие, казалось, что-то почувствовали и начали медленно приближаться к Сяо Баю. Фэйю посмотрел на Сяо Бая с подозрением. Тот же полностью погрузился в игру и забыл об окружающем мире. Когда мелодия закончилась, лунный свет озарил угол облачных врат, где скрывалась тень. Сяобай плавно вложил бамбуковую флейту обратно за пояс. Перед ними внезапно появилась фигура, держащая цинь. Интуиция Сяобая оказалась более полезной, чем заклинание. Такого поворота Фэй Ю никак не ожидал. Он поднял голову и обнаружил, что в углу стоит высокая фигура. Ее волосы были собраны в пучок и завязаны длинной белой лентой, свисающей с плеч. Сама фигура была одета в одеяние темно-пурпурного цвета, что выдавало принадлежность к аристократии. Одежда устарела и кое-где износилась. Очевидно, что этот человек не из этого времени. Однако более шокирующим, чем старая одежда, было лицо. Глазницы и ноздри духа глубоко впали, как черные дыры. Кожа приобрела зеленоватый цвет лотоса, что выглядело ужасающе. Дух более не походил на человека. В лунном свете его вид становился еще невыносимее. «Ты тоже думаешь, что это ужасно, не так ли?» Пробормотал дух. «Сто лет назад мое лицо было таким же красивым, как ваше. Кто бы мог подумать, что я стану таким?» «Такова жизнь», — холодно произнес Фэйю. «Поскольку ты уже мертв, то должен уйти без сожалений и больше не чувствовать привязанность к странствиям по миру». «Фэйю, у этого человека, скорее всего, есть трудности с пребыванием в этом мире». Сяобай почувствовал жалость к духу. «Он ведь не причинил никому вреда. Почему мы должны быть так жестоки?» «С чего ты взял, что он не причинил никому вреда?» Фэйю оглядел толпу пациентов. «Ты думаешь, окоченение просто так возникло? Из воздуха?» «Неужели?» «Да. Этот дух, который играет на цинь каждую ночь, использует музыку, чтобы завладеть душой». Губы Фэйю изогнулись в улыбке. «Ну как? После такого тебе его уже не так жалко?» Сяобэй недоверчиво взглянул на духа, словно ожидая, что тот выскажется в свою защиту. Однако дух тихонько вздохнул и признался. «Да, это...» Я виноват в окоченении. Я действительно собирал души людей во дворце, и это стало огромной ошибкой. Если ты знаешь, что это неправильно, то почему продолжаешь этим заниматься? Удивился Сяо Бай. Позволь мне сыграть мою мелодию, и тогда ты поймешь. Дух опустил голову, словно пытаясь скрыть свое ужасное лицо. Тогда сыграй, согласился Сяо Бай. «В этом нет необходимости», — отказался Фэйю. «Сяо Бай, ты забыл? Утром эти люди будут похоронены. Скоро начнет светать. Позволь мне разобраться с этим духом. Музыкальные произведения не занимают много времени. Давай просто послушаем, что он хочет рассказать». Фэйю на мгновение задумался и прошептал Сяо Баю на ухо. «Ты не боишься, что он заберет твою душу?» «Я знаю, что пока ты рядом, то не позволишь ему это сделать». Улыбнулся Сяобай. «Хорошо», — кивнул Фэйю. «Но если окажешься в опасности, потом не вини меня». «Не волнуйся, не буду», — уверенно произнес Сяобай. Фэйю удивился и подумал. «Ох, мальчик, ты совсем не знаешь, что делаешь». Но он не произнес этого вслух, а лишь слегка кивнул духу, давая понять, что тот может начать играть. Фэйю тренировался многие годы, поэтому если дух решит сделать что-то не так, то меч юноши исполнит свое предназначение. «Ты действительно позволяешь мне играть?» Дух посмотрел на Фэйю и слегка вздрогнул от испуга. Сяобай был озадачен. Неужели заклинание, которое произносил Фэй обладает такой мощью? Почему мелодия не овладела его сознанием? Только без глопостей. Позвольте мне поведать вам мою историю. Итак, дух присел на землю, осторожно положил цинь на колени и поправил повязку на голове и рукава, будто опасаясь, что его грязный и изможденный вид осквернит красоту цинь. Затем он протянул свои тонкие пальцы, напоминающие засохший бамбук, и осторожно дотронулся до струны. С этого момента Сяубай и Фэйю замолкли и прислушались к его игре. Звук цинь рассказывал историю, которую дух не мог полностью передать словами. Все окоченевшие тоже замолчали. Казалось, они все погрузились в мелодию цинь и стали частью истории.